Глава десятая Кэм падала. Это был какой-то бесконечный полет, когда не чувствуешь своего тела, не ощущаешь окружающего пространства, только непроглядная бездна, конца которой нет. И все же падение завершилось приземлением в тягучую, вязкую темноту, которая уютно укутала пушистыми объятиями. И в этой темноте было так спокойно, что покидать ее не хотелось. Покой нарушил противный писк. Кэм пыталась отмахнуться от него. Вдруг насекомое какое надоедает? Не вышло. Руки не поднимались, а сам по себе мерзкий звук не пропадал. Попробовала открыть глаза? Не удалось. От бессилия Кэм хотела возмутиться вслух, но губы не слушались, а голос тем более. Только глухой хрип и невнятного слова, не даже просто восклицание. Она попыталась открыть глаза еще раз. Получилось! Но по ним тут же ударил яркий свет. Пришлось вновь зажмуриться. Потом снова приоткрыть веки, еще раз моргнуть. Наконец глаза привыкли к свету, и Кэм поняла, что находится в больнице. Обычная палата... Белое до ослепления, стерильное, ничего лишнего, только медицинское оборудование, в том числе и кровать, создающее ощущение той самой невесомости. Наверное, из-за нее Кэм и чувствовала себя, словно в свободном падении. Пищала, капельница, закончилось лекарство. Автоматически перекрылся клапан, но, вероятно, требовалось либо обновить, либо убрать капельницу вообще. Странно только, что медсестры до сих пор нет. Ей же должно прийти оповещение. Спустя минуту медсестра все же появилась. Судя по подозрительно пухлой щеке, она ела. Возмущаться кем не стала. Ни сил на это не было, ни желания. К тому же она вообще плоховато соображала, не совсем понимая, как оказалась в больнице. «Очнулась!» — пропела подозрительно счастливая девушка, которая выглядела на пару лет старше Кэм. Она ловко вытащила иглу из руки пациентки, заклеила место укола. И при этом не сводила с Кэм до безобразия радостного взгляда. Чуть ли не в ладоши хлопала и непрестанно улыбалась. Спросить Кэм так и не смогла ничего. Она еле двинула рукой, с трудом, подняла над кроватью и попыталась прохрипеть свой вопрос не напрягайтесь тут же подхватилась медсестра она подвинула подушку под головой кэм подоткнула одеяло и прощебетала доктор уже идет все вам расскажет осмотрит еще раз медсестра уже направилась на выход как вдруг резко развернулась и вновь лучезарно улыбнулась вы такая молодец смелая сильная решительная Затем она немного посмурнела и добавила еще. — Все у вас обязательно будет хорошо. Вы заслужили, выстрадали. Кэм прикрыла глаза. Ответить она особо не могла, да и не знала, что тут можно сказать. В голове царил сумбур. Как она оказалась в больнице? Что произошло? Обо всем этом рассказал доктор. Сначала он, разумеется, осмотрел Кэм. Пара манипуляций. Теплое питье с горьким привкусом, принесенное все той же медсестрой, что не сводило любопытного взгляда с Кэм, и у пациентки наконец-то прорезался голос. Правда, сиплый, еле слышный, но для Кэм это уже было победой. А потом врач даже не столько рассказывал, сколько расспрашивал. Аккуратно, как сапер на поле, продвигался неспешно, вопрос за вопросом. Вытягивала из памяти пациентки воспоминания, которые поначалу казались погребенными за слоем тумана, выглядящего настолько густым и тягучим, что пробиться сквозь него не удавалось. И вот туман рассеялся. Стали видны обрывки событий, стали понятны поступки, которые привели Кэм сюда. Казалось бы, зачем врачу это делать? Физически Кэм уже почти оправилась. Капсула экстренной реабилитации, куда ее сразу же поместили, как только сделали операцию, как смогла, быстро затянула раны, активизировала внутренние механизмы организма. Нет, сами чудеса техники полностью излечить не могли. Несмотря на весь прогресс, человеческий организм оставался по большей части все той же загадкой. Что-то приоткрылось, что-то можно подстегнуть, улучшить, но в целом... Лучше отдать все на откуп природе, естественным процессам. Поэтому помочь с лечением можно было, а сделать так, чтобы пациент в считанное мгновение стал практически здоровым – нет. А вот с психическим здоровьем один стресс за другим, тут любой свихнется. Вот поэтому-то за кем и присматривали, поэтому старались идти не в лоб, а окольными путями. Прежде всего, позволяя ей самой выбраться из того состояния, куда она себя загнала. Жалела ли она о том выстреле? Нет. Она видела выход лишь в этом. Кэм приняла решение, сама все исполнила. Ни Айзик, ни кто-то другой не смело решать за нее. Хотя Кэм и понимала, что ее загнали в угол, не оставили выбора. И все же, ей хотелось... Пусть последние событие в своей жизни исполнить самой. Чтобы никто не осквернил ее смерть, если таковая случится. Был у Кэм крохотный шанс, что все обойдется. И надо же, обошлось малой кровью. Ну, почти малой. Доктор Хейм! прохрипела Кэм. Он внимательно посмотрел на нее чуть раскосами, колдовскими карими глазами. Мне плест помог, да? Он самый, — кивнул врач, — так и планировали? Зря, конечно, но не мне вас упрекать. Кэм покачала головой и прикрыла глаза. Она все верно рассчитала. Хотя какой там расчет? Призрачная надежда, что она продержится до прибытия помощи. После того, как врачи еще в терминале подлатали Кэм, ей дали плест — пленку, цепляющуюся с внутренней стороны щеки. Эта пленка в течение недели постепенно растворялась, обеспечивая организм нужными веществами для чуть более ускоренного восстановления организма. При этом плест не мешал носителю, никак не ощущался, вкуса не имел, дискомфорта не вызывал. Если бы не плест, вы бы умерли от кровотечения, а так крови из вас хоть и вытекло многовато, Но угроза для жизни такая кровопотеря уже не несла. Как вы поняли, куда лучше выстрелить, чтобы минимизировать вред? Кэм прикрыла веки. Как? Как? Да никак. Не было времени примериваться и выбирать место, где ранение причинит минимум вреда. Решила, что хуже не будет. Либо смерть, либо крохотный шанс на выживание. Чудо уже, что она вообще вспомнила о плести. Вспомнила, что пистолет недалеко. Чудо, что он у нее оказался. Хотя это не чудо. Алекс позаботился. Чудо или случайность. Пират не подумал о том, что у Кэм может иметься подстраховка. О подобном свойстве плеста знали. Хотя дурачков лишний раз проверять, разумеется, не находилось. Чудо, что Айзик не сделал контрольного выстрела. Вероятно, растерялся от поступка Кэм. Вроде бы и повезло, еще бы, она выжила, но какой это ценой далось, хотя ерунда по сравнению с тем, что все-таки не умерла. Плэц же обостряет реакции нервных окончаний, кратковременно боль усиливается многократно и тут же тушится. — Несладко вам пришлось, — посетовал доктор. Кэм разлепила потрескавшиеся губы и прошептала. — Зато я жива а боли, которая вспышкой сверхновой спалила все внутренности, выжгла сознание, девушка старалась не думать. «Сегодня вас допрашивать не придут», — доктор ободряюще улыбнулся. «Хотя ГСБшников и пришлось предупредить, что вы в сознании, пока им хватит того, что они уже увидели». Кэм выдохнула сквозь зубы. «Я же не давала разрешения, вы не имели права!» Вы все еще верите, что в нашей конфедерации кого-то интересуют чьи-то права?» Доктор невесело усмехнулся, сверкнув белыми зубами, особенно яркими, на фоне темной кожи. «После всего того, с чем вы столкнулись, он покачал головой и отошел от койки Кэм. Посещения разрешены с завтрашнего дня, поэтому пока отдыхайте и собирайтесь силами. Несмотря на то, что все обошлось, они вам еще понадобятся». «Вот уж точно! Сил понадобится много!» На следующий день, едва Кэм проснулась, к ней заявились Кспэшники. Лечащий врач не бросил свою пациентку одну, поэтому во время беседы с представителями спецслужб присутствовал и неусыпно следил, чтобы на нее слишком не наседали. «Я понимаю, у вас тут проблема галактической важности!» «Однако что мне до ваших проблем, когда я отвечаю за здоровье этой женщины?» Доктор Хейм навис своей массивной фигурой над одним из особорьяных агентов. «Наверное, это вас следует уличить в том, что вы довели до такой ситуации, а теперь пытаетесь довести до обморока мою подопечную. Другой КСБшник, как показалось Кэм, главный среди этой парочки спецагентов, подобрался» и хотел возразить, но перехватил гневный взгляд доктора и посчитал нужным кивнуть своему напарнику. «Продолжим!» — мерзко ухмыляясь, произнес тот. Вопросы сыпались один за другим. «Когда? Кто? Как оказался у нее в доме? Почему выстрелила в себя? Не верила, что вы придете ко мне на помощь!» — ответила Кэм. Не лукавила же, учитывая, что вся эта огромная катастрофа, Выглядело уже как потерявший управление лайнер, который летит на низкой орбите, сбивая все, что попадается ему на пути. И куда он приземлится, никто предсказать не может. Такое ощущение, будто властям нет никакого дела до того, что у них под носом промышляет шайка галактических пиратов, безнаказанно творящие что угодно. Хотят? Захватывают заложников. Хотят? врываются в здание и убивают неугодных, хотят — грабят базы с оружием, хотят — с чем-то другим, желательно с особо ценным. Оба ГСБшника играли роль злых полицейских. Странная тактика, учитывая, что Кэмп и без того не особо расположена к разговору, пока не поняла, что добрый полицейский здесь также имеется. Вопрос за вопросом. И доктор как-то незаметно вклинился в разговор так, что порой Кэм даже не нужно было отвечать. При этом на ее вопросы представители спецслужб отвечали неохотно. А ведь узнать, как продвигается расследование, найдены ли все виновные, жизненно необходимо. «Позже вам предоставят информацию», — процедил один из ГСБшников и тут же стал интересоваться. «Что связывает Кэм и Эйджия? Когда она его в последний раз видела? О чем они разговаривали? Знала ли Кэм о его планах? С ним все в порядке?» — устала, спросила Кэм. «Вполне». Не моргнув глазом, ответил агент. «Поверила ли девушка ему? Ничуть. Осталось лишь достать браслет, который принесли перед приходом к СБшников, и связаться хоть с кем-то, кто сможет что-то прояснить». В определенный момент Кэм почудилась, будто спецагенды не просто расспрашивают о случившемся, а пытаются ее уличить. В чем? Да хотя бы и в причастности, дескать, знала все, помогала, содействовала. Какая-то извращенная логика в их подозрениях есть, но применять ее к себе Кэм не желала. Хотя скрывать нечего, она почти все время была на виду. Может, это такой психологический ход? Надавить на допрашиваемого, чтобы рассказал все, что знает и видел, и даже больше. Понятное дело, ни к чему такой метод не привел. Кэм и без того поведала все, что считала нужным, ответила на все вопросы, однако сама никакой информации не почерпнула. «Зачем они это сделали?» Уже обессиленно прохрипела Кэм. «Кто и что, и так ясно». «А какие мотивы могут быть? Обогащение? Власть?» Наконец-то хоть что-то сообщил ей агент, представившийся как скот, и все же пояснять ничего не стал. «Значит, замешан кто-то из руководителей конфедерации. Не иначе». Наконец допрос закончился, и даже доктор покинул палату. Кэм тут же схватила браслет, вытащила из него наушник и вставила в ухо. Девушка даже не успела зайти в контакты, как сразу пришел входящий вызов. «Здравствуй, Алекс!» — еле слышно прошептала она. «Буду через полчаса!» — бросил он и тут же отключился. Кто бы сомневался, Алекс не станет ждать. А Джея же вестей не было. Однако первыми посетителями оказались Ален и Эйши. После краткого обмена приветствиями и расспросов о самочувствии Эйша вцепилась в руку подруги и, заливаясь слезами, принялась причитать. — Это я во всем виновата. Но вот зачем я притащила это приглашение, уговаривала тебя, расписывала? Как все будет здорово! — Эйши, ты ни в чем не виновата. — Откуда ты могла знать, что все сложится именно так? — негромко произнесла Кэм. Подругу это не успокоило, пока не вмешался Ален. «Кэм, нельзя волноваться. Или ты успокоишься, или покинешь палату». Голос его прозвучал довольно грозно и сурово. «Ты общался с доктором Хеймом? с улыбкой спросила Кэм, понимая, откуда у друга такой настрой. Тот кивнул и говорил с твоими родителями. Услышав это, Кэм нахмурилась. «Чего они хотели?» — выдавила она. «Передают тебе привет». «У них сейчас нет возможности связаться с тобой, да и хотят лично поговорить, а не по сети», — Ален ободряюще сжал руку подруги. Кэм не впечатлилась. Давняя обида на родителей вновь разгорелась с утроенной силой. Не злись на них. Они обещали поскорее разобраться с делами, а им, между прочим, грозит немалая неустойка, застрыв гастролей, и приехать к тебе, как только освободятся. Кэм предпочла кивнуть. Ей не хотелось демонстрировать свои противоречивые чувства, будь то чувства к родителям или касательно ситуации в целом. Какое-то время они еще проговорили, хотя Кэм казалось, что друзья как-то уж слишком осторожничают. Вроде бы и ведут себя, как обычно, но будто бы им неловко, будто что-то не так в любой другой момент, Они бы уже завалили ее вопросами, предположениями, обещаниями во всем разобраться. У меня есть знакомый там-то, он наверняка все знает и поможет. Сейчас ничего такого не было. С ними, наверное, тоже беседовали к СБшники решила Кэм. Значит, имеет смысл поговорить позже, дома, а не здесь. Паранойя паранойей, но в больницам вполне могут прослушивать. Алин и Эйши скомкано попрощались и поторопились уйти. Напоследок Эйши все же шепнула Кэм на ухо. «Держись, а мы всегда с тобой». Что бы это ни значило, но Кэм стало легче. А уж увидев следом зашедшего Алекса, девушка обрадовалась так, что не выдержала. Подскочила и буквально повисла у него на шее. «Веснушка!» — выдохнул Рой ей в макушку. «Живая, почти здоровая!» Его голос звучал бодро, с неприкрытой усмешкой. Однако волнение все же проскальзывало. «Чувствую я себя нормально, поэтому...» Тут же заговорила Кэм, пресекая расспросы. «Пойдем отсюда, а...» Кэм потянула его за руку из палаты. «Выписываться уже собралась!» «Увы!» — покачала головой она. «Пока нет, но сидеть здесь надоело». «Пойдем хотя бы по коридору прогуляемся!» Девушка накинула поверх больничной пижамы халат и стремительно, насколько позволяло ее состояние, двинулась к двери. За ней ее ждал сюрприз. «Твои?» — кивнула Кэм на четырех охранников. Алекс поморщился. «Двое моих! Двое!» «ГСБ?» Рой мог бы и не отвечать, и без того все понятно. Дальше он пытался выяснить, действительно ли Кэм уже в порядке, но та отмахнулась, утягивая его за руку в конец коридора. Там находилась зона отдыха, несколько диванчиков, столики, множество больших раскидистых зеленых растений в катках, гипоаллергенных растений, разумеется, о чем свидетельствовали таблички под ними. Впрочем, даже в этом, с виду безмятежном, спокойном месте, Поговорить с напарником максимально откровенно Кэм не смогла бы. Подспудно сидел страх, что могут прослушать, а потом воспользоваться, а то и извратить. Во что же их втянули? Об этом Рой пообещал рассказать, как только Кэм разрешат забрать из больницы. «Временно можешь пожить у меня», — предложил Алекс. «Нет», — она сжала его пальцы. Мой дом останется моим убежищем, что бы там ни произошло. Кстати, мне так и не ответили, как Азик смог попасть ко мне, и почему я? У тебя охранные системы отвратительные. В многоквартирных домах привлечь внимание проще, а в твоем районе, который хоть и считается довольно тихим, в последнее время постоянно ошивались посторонние. К тебе как раз-таки зачистили журналисты, представители властей, прочие странные личности. Поэтому шанс, что еще кто-то бросится в глаза, оставался низким. В отличие, например, от места, где обитает Мэт, у него район менее спокойный, но посторонний так просто на территорию многоквартирного дома попасть не может. С частным домом все проще. Рой развел руками. Это все, что он мог пока поведать. «Кстати, а где Мэт? Прислал только сообщение и пропал. С ним все в порядке?» «Его захватили в рабство!» — усмехнулся Рой. Кэм даже не успела побледнеть. «Та компания, которую он подставил перед отправкой на Волтатом, помимо денег, в качестве компенсации убытков, требовала с него еще и компенсацию в виде рекламы для улучшения своей репутации». «В смысле?» Он сейчас снимается у них в рекламных роликах. Наши лица... Он сделал круговое движение вокруг своего. Теперь одни из самых популярных. Как бы власти не пытались пресечь шумиху в СМИ и в целом по сети. Вот Мэтт и отрабатывает своим фейсом нанесенный урон. Хотя ему, по-моему, даже нравится, еще втянется. Кэм хмыкнула, но при этом улыбнулась. Но хоть у кого-то в жизни приятности случаются. И все же к тревожащей теме пришлось вернуться. Расследование хотя бы ведется. Что-то пытаются сделать, но... У тебя тоже ощущение, что это лишь видимость, профанация какая-то. Уже не спустят на тормозах и не прикроются отписками и показными задержаниями тех, кто лишь будет прикрывать основных фигурантов. Ты говоришь так уверенно. Все после. Алекс притянул Кэм к себе и обнял, а она стала догадываться, что там все, видимо, еще запутаннее, а от того и более отвратительно. Ты действительно в порядке? То, что говорят врачи, я уже знаю, но мне хотелось бы услышать от тебя. Кэм подняла на него глаза. Знает он уже все? Никакой личной жизни. Кстати о ней. В первые сутки, как пришла в себя, было не очень хорошо, но сейчас все в норме. Насколько это может быть? Выписать, как ты наверняка уже знаешь, — ехидно протянула Кэм, — собираются послезавтра. В общем, все прекрасно, но есть один момент. Рой нахмурился и поспешил отвернуться. — Ты что-то знаешь, но не хочешь говорить, да? — У меня нет точных сведений. Алекс наконец-то повернулся, но встретиться взглядом с Кэм ему было непросто, поэтому он предпочел смотреть поверх ее макушки. — Последний раз Джея видели возле твоего дома, когда оттуда увозили Айзика. Да нет! — Кэм затрясла головой, будто отгоняла от себя непрошенные мысли. — Он же не мог! Нет-нет! Нет! — Успокойся! — Алекс повысил голос. Его забрали спецы. Будут разбираться, что он мог, а что нет. Но если тебя интересует мое мнение... Он выразительно посмотрел на подругу. То это просто недоразумение. К нападению на тебя он не имеет отношения. Девушка резко выдохнула, сцепила руки замком на коленях и напряженно спросила. «Ему же тогда адвокат понадобится?» Ники уже позаботилась, все нормально. Ах, Ники, впрочем, сейчас не время для ревности. Видимо, внутренняя борьба отразилась на ее лице, поэтому Рой пояснил. У него нет родственников, он же в приюте вырос, а друзей не так много, учитывая специфику его окружения, в том числе и профессионального. Эй-Джея не пытали. Вообще никакого физического насилия не применяли, просто скрутили и увезли в неизвестном направлении. Правда, предупредили, чтобы не дергался, а то действительно применят устрашающие приемы. Доказывать, что ГБшники что-то не так поняли, ведущий не собирался, а то он не знает, как работает эта структура. Проще молча отправиться с ними, чем пробовать возмущаться». Они прибыли на другой конец планеты, судя по тому, как долго добирались. Там Джея высадили перед основательным серым зданием. Все серьезнее некуда. Тут же провели через множество точек контроля. Обыскали, само собой, права зачитали и даже потрудились сообщить, что задержали, В связи с подозрением в содействии преступной группировки, организованной Айзиком, Джей не так хорошо знал законы конфедерации. Не юрист все же таки. Но его скудных знаний хватило, чтобы понять, такое преступление в случае обвинительного приговора потянет на пожизненную экспедицию в далекую-далекую галактику, на дикую планету, которые обживать будут только такие же бедолаги. И все с одной целью. Рудники редких, а порой и радиоактивных металлов. Пусть производство давно отточено, автоматизировано и выстроено на всех этапах, но кто-то же должен контролировать добычу и первичную переработку. Тот, кого не жалко, по большей части. К тому же оборудование там чаще выходило из строя, Сказывалась специфика работы. В общем, перспективы нерадужные. Однако без адвоката допрашивать его не решились, несмотря на всю широту полномочий. Точнее, Джей не сомневался, что полномочия у ГБшников в этом смысле самые широкие. Вот только расширились они, когда все вышло из-под контроля. Адвокат прибыл спустя час. Все это время ведущий просидел в комнате без окон. Один. Все те же серые ровные стены, без каких-либо намеков на декор. Джей по собственному опыту знал, что чем невзрачная, депрессивнее обстановка, где дожидается своей участи задержанный, тем проще потом его колоть. Стол крепкий, цельный, чтобы не разломать, не открутить ничего. Такие же три стула. Два с одной стороны, один с другой. На нем придется сидеть именно ему. Сотрудник ГСБ и адвокат напротив. Контактировать с подозреваемым слишком близко, даже адвокату нельзя. Вся мебель крепится к полу, не сдвинуть. И не сесть удобно, да еще и спинка на стуле, которая одиночной, ровная, прямая. Опереться на нее непросто. Тут же спина колом становится и хочется сползти вниз. А это еще неудобнее. Сиденье твердым краем больно впивается в ноги. Уютненько короче. Но хотя бы о стакане воды позаботились. Стакан, к слову, силиконовый. Держит форму, не проливает жидкость и не бьется. Что чуть ли не самое важное. Все это Эйджи фиксировал в голове автоматически просто потому, что все эти объекты и замашки местных знакомо. Не сказать, что привычно, но и ничего экстраординарного. А вот то, что могло случиться с Кэм, или же случилось? Ведущий твердил про себя, что раз там были ГБшники, и если они появились раньше него, значит с Кэм все в порядке, успели, предотвратили, и Кэм в безопасности думать иначе не хотелось а потом у джея от беспомощности начали трястись руки даже в минуты самой острой опасности он не терял хладнокровие даже тогда когда к его виску прижималась дула автомата что своя жизнь смысл за нее трястись чему быть того не миновать однако же опускать руки он не привык И даже когда дело касалось друзей, товарищей, сослуживцев, Джей привык, что близких у него мало, а близких настолько, чтобы переживать за них, как-то обходилось без этого. И везло ведь, выкручивались, выбирались живыми из любых заварушек, а кто не выбирался? Все ж таки они были военными, понимали, на что шли. В случае же с Кэмп, Отсутствие какой-либо информации о ней просто выводило из себя, и никто не ответил на его вопросы. «Ждите адвоката. Это все, что ему сообщили, прежде чем заперли. Час. Это же недолго, если только ты не чувствуешь, что тебя поджаривают на огне собственной вины». Он опоздал минут на пять, не больше. Не успел. И теперь неизвестность, перемешку с отчаянием, кислотой растекалась по венам. Бывший космодесантник силой потер лицо. Наконец бронированная дверь открылась, и в комнату зашли двое. Лощеный, уверенный в себе адвокат. И нервный, прячущий руки в карманах слегка мятого костюма, агент ГСБ. Адвокат быстрым взглядом окинул помещение, просканировал своего подопечного и будто удовлетворенно кивнул. «Добрый день, господин Бенс. Я ваш адвокат Давид Ковач!» Джей кивнул в ответ. Пожать друг другу руки они не могли. Наверняка Мими постаралась, отыскала этого прощелыгу. Вряд ли бы кто еще так быстро побеспокоился. Одно смущало. Холеное лицо его новоявленного адвоката было поизвестнее, чем его собственное. Крупная рыба юриспруденции. Среди его клиентов целая толпа знаменитостей, правда, попавших по тяжелым статьям. Мелкими делами Ковач не занимался. Впрочем, это дело десятое. Сейчас важно другое. «Меня зовут агент Скотт», — представился ГСБшник. «И все, никаких имен. Не дадите нам минуту переговорить?» — спокойно поинтересовался адвокат. Отказать ему не имели права. «Даже пять!» — заверил Скотт, любезно оставляя адвоката с клиентом одних, фигурально выражаясь. «Наблюдать-то за ними будут в любом случае». Прежде чем адвокат начал обрисовывать детали дела, Эйджи быстро спросил, «Что с камелией?» «Жива? В больнице с огнестрельным ранением?» Облизнув сухие губы, ведущий хрипло уточнил. «Перспективы!» Больше подробностей я не знаю. Джей прикрыл веки. Жива. Остальное пустое. Главное, она жива. От облегчения он чуть не стек по стулу, пусть даже это и было неудобно. Ковач, утолив любопытство клиента, начал рассказывать, за что задержали, какой срок грозит в случае самых наихудших перспектив. Если бы вы не появились у дома госпожи Уджин, Вы бы все так же проходили по этому делу, но как свидетелей только». Адвокат не укорял. Голос его звучал ровно, он лишь спокойно констатировал факты. «Будете спрашивать, действительно ли я причастен?» Невесело усмехнулся Джей. «Наша общая шабутная знакомая рассказала предысторию». Ведущий кивнул. «Как выберется отсюда? Подарит Мими сертификат на неограниченное количество...» рыбы и пиво! В таком случае мне нужно всего лишь слушаться вас и говорить только правду!» Джей не спрашивал. «Приятно работать со столь рассудительным человеком!» Хмыкнул адвокат. Он поднял руку, показав, что закончил разговаривать с клиентом, и можно начинать допрос. Все-таки не зря Ковач снискал свою славу. Одним только взглядом и еле заметным движением брови, Он давал понять подзащитному, где стоит подробнее ответить на вопрос, а где ограничиться скупой фразой. При этом совсем не пресекал попытки агента выйти за рамки вопросов, относящихся к делу, и наоборот, поощрял вопросы, касающиеся личной жизни Джея. Казалось бы, расскажи он, что его связывает с Кем, помимо пережитых приключений на острове, агент лучше бы понял мотивы ведущего. Однако же выворачивать личные отношения и чувства перед ГСБшником и перед адвокатом не хотелось. Зачем устраивать моральный стриптиз? Поэтому Джей лишь подтвердил, что приходил Куджин накануне, всего лишь как товарищ по несчастью. «Мы многое за те дни вместе пережили. Я хотел убедиться, что с ней все в порядке». ГБшника такой ответ устроил. Адвокат же недовольно поджал губы. Джей покачал головой, показывая, что больше из него ничего не вытянуть. Допрашивали его долго, упорно и дотошно. Бывший космодесантник потерял счет времени. Язык уже заплетался. Но он продолжал терпеливо отвечать на порой бредовые вопросы. Понимал, что усыпляют бдительность. Хотят подловить, однако скрывать ему было нечего. Кроме ситуации в коридоре дома подельника Айзика. Но труп ведущему не припишут уж точно. Определить, от чего оружие погиб тот бандит, несложно. Подумаешь, Джей им прикрывался. Теперь уже ничего не докажут. Скотт хотел раскрутить цепочку, откуда вообще ведущий достал информацию о том логове. Но и тут Джей выкрутился. Что-то услышал еще там, на острове, что-то прикинул по старой памяти, там чуть-чуть, здесь немного. Ничего конкретного, а вон как сложилось. Впрочем, наверняка ГСБшник понял, что копать в этом направлении бестолку. Предъявить Бенсу нечего. Приличие ради Скот попытал Джей еще сейчас, но после вынужден был отпустить в камеру. Предупредил только, что они еще проверят, всю ли правду им рассказал Эйджий. Его промариновали в изоляторе еще четверо суток. По подозрению, в таком преступлении могли продержать и около месяца. Пару раз выводили на допросы, где, разумеется, обязательно присутствовал адвокат, но предъявить ничего конкретного так и не смогли. «Вы свободны!» «Только до нашего распоряжения не покидайте планету!» Напоследок предупредил агент. Выйди вместе с адвокатом за пределы здания...» Джей глубоко вздохнул, подставляя лицо свежему ветру. «Подбросите до столицы!» — повернулся ведущий Ковачу. «Разумеется!» — кивнул тот. «У меня же почасовая оплата!» Джей хрипло рассмеялся, покачал головой, и пошел за адвокатом на стоянку. Камелию выписали через пять дней после того, как она пришла в себя. Разумеется, доктор снабдил ее кучей рекомендаций, наставлений и просто пожеланий. «Берегите себя!» — закончил он свою речь. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Кэм. «За все спасибо!» — забирал из госпиталя ее Алекс. На заднем сиденье Эвки, которого сидела Ники. Не хотела лишний раз мелькать. Прокомментировала на то, что не зашла, а ждала на стоянке. За зеркальными стеклами видно ее не было. Кэм вяло улыбнулась и кивнула. Устроившись рядом с Ники, она отвернулась к окну, где проносились кварталы высоток. Пара минут, и они переместятся в низину. Так называли район столицы, где располагались частные дома. — Если нужно, я пришлю спецов, подлатают твою систему охраны. Бросил Алекс через плечо. Он сам управлял Эвкой, не особо доверял автопилоту, а водителя вызывал только в крайних случаях. — Странно, что ты еще не сделал этого, — хмыкнула Кэм. Ники переводила взгляд с одного на другого и улыбалась такой улыбкой, Будто наблюдала за детьми. «Как ты могла такое подумать? Чтобы я, да без твоего спроса...» «На самом деле не надо ничего. Мне есть кому обратиться. Странно, что раньше не бы беспокоилась об этом». Кэм пожала плечами. «Ну ничего, теперь с особым усердием прослежу, чтобы все сделали как надо». Алекс обменялся взглядом с Ники, сжал губы и ничего не сказал. Непринужденной беседы не получилось. Ники пыталась что-нибудь придумать, болтала о ничего не значащих вещах. Рой пытался поддакивать и вставлял свои реплики. Но разговор рассыпался, и ничего не выходило. Кэм же погрузилась в себя, особо не включаясь. Когда, наконец, оказались у ее дома, она спросила. «С ним что-то случилось, раз вы так?» «Про него ничего и не сказали, да?» Ники отвела глаза. Алекс же посмурнел, скривился, будто почувствовал неприятный запах. Уточнять, про кого спрашивает Кэм, не было нужды. «Насколько я знаю, он вчера прибыл домой», произнес Рой словно нехотя. «Вот как!» рассеянно пробормотала Кэм. Алекс с Ники надолго у нее задерживаться не стали. Чувствовали себя лишними, но в то же время не хотели бросать ее одну. «Обещай, что если что-то понадобится, то обязательно свяжешься». Не отступал Алекс. Кэм не хотелось спорить, настаивать на своем. Проще было на все согласиться, а потом уже разбираться с последствиями. Конечно, она мягко улыбнулась и обняла друга на прощание. Ники неловко сжала ее плечо и ушла вслед за Роем. Первым делом Кэм проверил охранную систему. Соврал Алекс. Уже сам все сделал. Спецы даже не старались подлатать дыры в системе. Заменили полностью. И это помимо того, что заменили охрану всего поселка. Теперь посторонние сюда могли попасть сугубо по приглашению жителей. То-то при подлете не было видно журналистов. Общий чат жителей поселка пестрел сообщениями о последних событиях. Имя Алекса, разумеется, не мелькало. Упоминали о ней, что вполне понятно. С кем еще могли связать изменения? Впрочем, почти никто не роптал, хотя пара критических возгласов прозвучала. Еще бы! Охрана-то не бесплатная, хотя плата в расчете на каждого жителя была чисто символической. После Кэм принялась наводить порядок в доме. Да, на первый взгляд все чисто, кровь убрали, все вроде бы стояло на своих местах. Но наверняка силовики проводили обыск, наверняка куча посторонних людей трогала ее вещи. Противно, мерзко. К вечеру всю мебель, одежду, посуду и другие вещи забрали. Кэм вызвала сервис, торгующий вещами, которыми успели попользоваться. Продадут кому-то хорошо? Нет? Отправит на утилизацию, да иди жалко. Проводив последнего грузчика, Кэм пошла за роботом-мойщиком. Вымыть, вычистить все, чтобы следов не осталось. Ни от грузчиков, ни от газбешников. В кладовку она так и не дошла. Пришло сообщение от охраны, что к ней гость. Джей. волнение, трепета, предвкушения встречи не было. Откуда-то прилетела догадка, о чем будет разговор, и сил сокрушаться не нашлось. — Ты переезжаешь? Вместо приветствия спросил ведущий, едва заметил, что в доме стало несколько пусто. — Навожу порядок? — Джей кивнул, будто действительно понял. — Прости, предложить присесть не могу, угостить чем-то тоже? Извинений в голосе Кэм все же не звучало, она лишь констатировала. — Вещи привезут только через пару часов. — Да ничего, я ненадолго. Он прислонился к стене, засунув руки в карманы. Кэм застыла у противоположной стены. Скопировала позу гостя, только руки сложила на груди. — Рад, что с тобой все в порядке. — Я тоже. Джей скупо улыбнулся. И с этой кривой улыбкой, которая словно приклеилась к его лицу, произнес... Я пришел попрощаться и заодно убедиться, что у тебя все хорошо. Убедился? Он неопределенно повел плечом. Предпочитаю говорить сразу и по существу. После последней нашей встречи у тебя могут появиться основания думать, будто у нас может возникнуть какое-то совместное будущее, отношения. Я же хочу сразу предупредить, если такие мысли возникнут, то они зряшные не являюсь сторонником долгих крепких отношений и поэтому не хочу вводить тебя в заблуждение. То есть на непродолжительную связь со мной ты согласен, а на долгие отношения нет? Джей смотрел Кэм в лицо прямо, не отводя взгляда. Она же, словно бросая вызов, только выше поднимала подбородок и смотрела на ведущего с выражением, которое он не мог понять. То ли рассмеяться собиралась, то ли выцарапать глаза. Я не согласен, ни на какие отношения. Сказал же вначале, пришел попрощаться. Вот как? Протянула девушка, хмыкнув. Тогда прощай. Она протянула ему руку. Он придвинулся ближе и сжал ее ладонь своей. Оба помнили, чем в прошлый раз закончился такой простой жест. Только в этот раз Джей не стал ее целовать не стал вообще больше ничего делать, просто ушел, не собираясь возвращаться. В спину же ему донеслось. «Спасибо за прямоту!» В своей квартире Джей тоже навел порядок. Разбил, разнес все, что попалось под руку. Полицию и соседей не вызвали лишь потому, что звукоизоляция была отменной, и он мог буянить сколько душе угодно. Уснуть удалось, только изрядно накачавшись алкоголем. Хотя спиртом душевные раны не промоешь. Кэм спокойно дождалась, когда прибудет доставка. Новая мебель, почти точь-в-точь, -точь, как была. Новая одежда, постельное белье, посуда. Может, что-то и забыла заказать, но успеется потом. А сейчас привезли еще и еду. Самой готовить сил уже никаких не было, тем более испечь шоколадный торт. Доставили самый наивкуснейший, сладкий, нежный, тающий на языке, но все же не способный перебить горечь сердечных терзаний.